и, остановив первую же машину, она уехала. Дима оторопело посмотрел ей вслед, затем перевел недоуменный взгляд на довольно улыбающегося Шуру. «Судя по вашему идиотскому взгляду, вам, молодой человек, очевидно, не совсем ясны некоторые моменты операции «Золушка», — спросил тот. «Совсем не ясны», — пробормотал Дима одному ботинку за час. Объясни. Потом, потом Вацман похлопал его по плечу Холмов. Сейчас предлагаю взлохматить гонорар. Угощаю. И они направились к видневшемуся неподалеку гастроному. Глава 5. Ботинок есть, и дело в шляпе. Дело в Ацман, в общем-то, оказалось довольно ерундовым, хотя поначалу произвело впечатление абсолютно безнадежного, произнес Холмов, откупоривая бутылку Шапского. Они снова сидели у себя на пекарной 21Б. За окном шумел ветер, шел проливной дождь, А в комнате было тепло и уютно. Потрескивал обогреватель, под потолком зависли клубы табачного дыма, а на столе, приятно радуя глаз, громоздились бутылки с вином и пивом. Самое несложное, конечно, было определить род занятий нашей визитерши. «Понимаешь, Вацманн, Я сразу обратил внимание на то, что материя возле змейки на ее юбке изрядно поистерлась, хоть сама юбка была еще совсем новая. О чем это говорит? Только об одном юбке этой даме приходится очень часто снимать и одевать. Думаю, тебе не стоит объяснять, какой категории женщин приходится снимать и одевать юбки по несколько раз в день. Добавь сюда некоторые характерные детали внешности. Походка, ноги на ширине плеч, своеобразная форма бюста, и ответ будет окончательным. Кстати, нужно занести эту мадам в картотеку. Шура достала из шифоньера папку с большой буквой «Б», нарисованной на обложке. Также несложно Лацман было догадаться о том, что ее любимый суженный из внешнего облика, которого она заполнила лишь трусы в горошеке прыщ на ягодице, самый обыкновенный клиент, с которым у нее произошло какое-то недоразумение, продолжил Холмов, заполняя чистую страницу досье. Остальное, конечно, было выяснить несколько трудней «Да», — воскликнул Дима, размахивая стаканом с вином. Что в меня распяли на ближайшем дереве, если я могу понять, как ты, глядя всего лишь на какой-то старый башмак, узнал, где искать его владельца? холмов положил на место картотеку, взял со шкафа ботинок, который забыла забрать с собой дама, и протянул его Диме. Ну-ка, погляди на эту туфельку сам. Что ты скажешь о ее хозяине? Димас, крайне сосредоточенным видом, принялся внимательно осматривать ботинок со всех сторон. «Ну что?» – растерянно сказал он через несколько минут. «Ботинок фирмы «Саламандр». Размер 41, почти новый, подошва не стерта. Хозяин, очевидно, человек состоятельный, расносит столь дорогую обувь. Все?» Холмов, который, откинувшись на спинку стула, полузакрыв глаза и сложив ладонью подбородка, внимательно слушал Диму, усмехнулся. «На мне этот башмак сказал несколько больше», — сообщил он. «Например, то, что его владелец завевает высокую номенклатурную должность, причем, скорее всего, партийную». Холмов закурил папиросу, и, взяв у Димы ботинок, принялся подбрасывать его на ладонь. «Ты верно заметил, что подошва не стерта, но этого, Ацман, не новый ботинок».